Рафаэль Дамиров Последний герой Читает Григорий Метелица Том 3 Глава 1 Он стал блогером «Прости, Господи!» Голос отца Дионисия дрогнул и оборвался. Священник отвернулся, глубоко и тяжело вздохнул, словно невидимый груз мешал ему дышать. С минуту молчал, собирая силы, потом выдавил тихо, глядя куда-то мимо меня. Слава ему захотелось легкой. Денег. Пришел ко мне однажды. Все просил, упрашивал отдать ему эту кассету. Хотел ее опубликовать, чужие грехи наружу вытащить, скандал, сенсацию устроить. Я, конечно, ему категорически запретил, а он... Он начал в своих роликах намекать, что у него есть компромат. Вот и поплатился, бедный мальчик». Он снова замолчал и тяжело посмотрел на меня. Взгляд был усталый и потухший. «Как он узнал про кассету?» — негромко спросил я. «Нашел. Давно еще». Тогда он другим был совсем, нормальным подростком, обычным, любопытным мальчишкой. Отец Дионисий говорил все тише, будто каждое слово давалось ему с болью. Я замолчал, сглотнул, почувствовав, как сердце застучало тревожно в груди. Я нашел кассету. Нашел. Но разговор этот нужно было закончить, и я, осторожно, будто опасаясь услышать ненужный ответ, спросил. «Когда вы сами в последний раз смотрели эту кассету, вы уверены, что это именно та запись?» Священник резко поднял голову, глаза его сверкнули каким-то нервным, болезненным огнем. «Уверен. Но давно это было. Лет десять, может, больше. Тогда я видел ее в последний раз. После не трогал. Не мог заставить себя. Там ведь такое. Убийство Лютого. Егоров снял». Не знаю, зачем и почему, я хранил ее много лет. Боялся, особенно после смерти этого Егорова. Мне жутко хотелось увидеть запись немедленно, прямо здесь, не откладывая. Но для этого нужен был хотя бы старый видак. «Видеомагнитофон у вас есть, отец?» — спросил я напряженно, сам понимая нелепость вопроса. Он невесело усмехнулся, окинул взглядом голые стены кельи и развел руками. Какой тут магнитофон, сын мой! Тут и телевизора никогда не было. Давно уже отошел я от всего мирского. Да и зачем оно мне здесь? Я внимательно посмотрел на него, коротко кивнул и поднялся. Завернул кассету снова в бумагу, почувствовал, какая она будто тяжелая и твердая, словно не пленку я держал в руках, а приговор, целую эпоху. Слишком многое зависело теперь от этой старой записи из 90-х. Слишком много судеб могло перевернуться из-за нее. «Спасибо вам говорить не буду, отец Дионисий. Прощайте и берегите себя». Священник ничего не ответил. Он остался сидеть, сутулившись на краю кровати, устремив потухший безжизненный взгляд куда-то перед собой, словно смотрел сквозь стены, пытаясь увидеть ответ на вопрос, который мучил его много лет. Мы сели с коброй в машину. Я достал из обертки кассету и снова осторожно взял ее в руки, будто боялся повредить. Старая, потертая, с пожелтевшей наклейкой вместо названия, на которой едва различимо проступала дата — 1 июня 1997 года. От этой даты ёкнуло в груди. «Макс, что ты думаешь?» — негромко спросила Кобра, не отводя взгляда от моих рук. «Это точно она?» «Да. Похоже на то». Кивнул я. «А про себя подумал, что если это то, о чем я думаю, то здесь вся моя жизнь и... смерть. Все, ради чего я...» «Надо срочно найти видак». Наконец выдохнул я. «И проверить. То есть увидеть, что там записано. Прямо сейчас, прямо сегодня». Кобра замерла рядом. Она взглянула сначала на меня... Потом на кассету и произнесла. «Это ведь не просто компромат, Макс. Это смерть Валета. С этим мы его раздавим. Пусть горит в аду», — Зло улыбнулся я. Кобра кивнула, напряженно сжав губы. Она будто только сейчас до конца поняла весь вес того, что мы держали в руках, и уже гораздо серьезнее сказала. «Тогда действуем быстро. По объявлениям найдем старый магнитофон. Плевать как». Хоть купим, хоть украдем, но нам надо увидеть, что там на этой кассете. Решим сейчас. Процедил я, заводя Ниву. Через минуту мы уже мчались обратно к городу. Я вдавил педаль газа в пол, чувствуя, как с каждым метром нарастает нетерпение и злость. Дорога мелькала за окном, а внутри гремела одна мысль. Наконец-то у меня в руках тот самый нож, которым можно перерезать нитку, связывающую меня с прошлым. Смерть Кощея, Тонкая игла жизни Валета. Теперь он у меня на крючке. Теперь хана ему. Мы решили не терять времени на поиски Видика. В камере хранения вещдоков уже лет 15 пылился старый японский видеомагнитофон «Фунай», изъятый когда-то при очередном обыске. Там же стоял тяжелый громоздкий телевизор с выпуклым экраном. Бандура, покрытая толстым слоем серой пыли и засохшими каплями краски. Обычный древний телек, который уже давно никто не включал и не собирался использовать. Старая аппаратура осталась по давно забытым делам. Такое бывает. Вытащив технику из хранилища, я быстро и почти на автомате подключил видеомагнитофон к телевизору в кабинете «Кобры». Руки помнили. Старые провода еще работали. Штекеры вошли в гнезда с характерным щелчком. Телевизор недовольно потрещал и ожил. Экран загудел, постепенно заливаясь сероватым светом. Кассета чуть дрогнула у меня в руке. Я аккуратно вставил ее в приемник видеомагнитофона и слегка подтолкнул пальцами. Фунай тихо зажужжал механизмом и нехотя втянул кассету внутрь, с мягким щелчком зафиксировав ее внутри. Казалось, магнитофон удивился, что его потревожили после стольких лет тишины. Кобра с удивлением смотрела за моими манипуляциями, как я умело управляю со старой техникой, но промолчала. Мы замерли перед экраном. Телевизор сначала засветился серо-белой рябью, затрещал и зашипел помехами. Я нажал кнопку «Плей». Видеомагнитофон зашумел чуть громче — Внутри заворочился механизм, и пленка с характерным шорохом начала прокручиваться. От напряжения сердце заколотилось в груди. Казалось, оно сейчас выпрыгнет наружу. Чертов телевизор сперва зашипел, потом пыльный экран дернулся полосами, замелькал черно-белой рябью. Мы с коброй молча стояли, смотрели почти не мигая, ожидая хоть чего-то, любого намека на картинку, на звук, на спасение. Но экран никак не оживал. Сначала мелькнули несколько размытых силуэтов, тут же распавшихся на полосы и помехи. По экрану снова забегали горизонтальные линии, мерцание стало чаще и хаотичнее. Изображение пропадало, дрожало, появлялось и снова уходило в белесую рябь. Ни лиц, ни голосов, только бессмысленные обрывки кадров и тишина, прерываемая гулким шипением. «Твою мать!» Я в ярости ударил кулаком по столу, так что старый телевизор, хоть и огромный, и тяжелый, жалобно закачался. Кобра молча села на стул рядом, прикусила губу и смотрела на экран потерянно. Я выругался еще раз и начал перематывать кассету туда-сюда, силой тыкая кнопки на панели. Экран снова наполнился прыгающими мельтешащими полосами, будто затертыми кадрами без смысла и содержания. Пленка шуршала, свистела, ускорялась, замедлялась, но все было тщетно. «Макс, ты что, вообще умеешь этой штукой пользоваться?» Вдруг осторожно спросила Оксана, словно пытаясь хоть как-то разбавить наше общее разочарование. На Ютубе подсмотрел как-то. Буркнул я и снова вдавил кнопку перемотки. Но легче от этого никому не стало. Мы оба понимали, что сейчас смотрим в пустоту, в бессмысленное мелькание что наша надежда на Кощееву смерть только что рассыпалась, улетучилась. Мы смотрели на экран. Кассету перемотали до конца и обратно, но там были одни полосы и помехи. Ничего не осталось. Сдохло. Просто кусок старой пластмассы и бесполезной пленки. Может как-то восстановить можно? Спросил я, хотя и сам понимал, что чудес не бывает. Кобра печально покачала головой на мерцающий экран. «Нет, Макс, если ее вовремя не оцифровали, теперь уже ничего не сделаешь. Магнитный слой давно размагнитился и разрушился, так что шансов восстановить запись просто нет. Это не цифровая флешка и не диск, где данные можно восстановить. Я зло стиснул зубы. Потом вдруг встрепенулся, меня осенило. Пусть так, но это же не единственная копия». «Оригинал-то есть у заказчика. Кто-то же послал Егорова тогда на съемку. Найдем его и найдем оцифрованную версию. Наверняка он сохранил. Не просто же так все затеял». Кобра помолчала тяжело и задумчиво, потом внезапно произнесла. «А вдруг? Вдруг это сам Вальков и был? Может, он и отправил Егорова снимать?» Я уставился на нее с удивлением. «Да ну, зачем ему-то? Ну, не знаю». Замялась она, понимая, что все это звучит на первый взгляд нелепо. Егоров говорил, что заказчик очень крупный был, весомый. Может, Вальков снимал себе что-то вроде охотничьего трофея. Знаешь, как рога или клыки забирают. Видео, чтобы помнить, кого завалил, как доказательство силы. Она выдавала эти пояснения упрямо, с настойчивостью, но я только помотал головой. Дикость какая-то, Оксана. Хотя, знаешь, после всего, что я видел, уже ничему не удивлюсь. Но верится слабо. Кто-то ведь сдал меня. Я тут же поправился. В смысле, кто-то сдал Лютого. Крыса была в отделе. Не мог он просто так попасться валету на стрелке. Кто-то слил его, причем из своих. Она пристально посмотрела на меня, чуть нахмурилась, но ничего не сказала. — Ладно, — продолжил я мрачно, — сейчас важнее другое — валет. «Засадить его по закону у нас уже не выходит. Значит, придется действовать по-другому. Его просто нужно убрать». Оксана резко вскинула голову, внимательно посмотрела на меня. «Ты хочешь его убить? Но это же противозаконно, Макс». «Ну да, противозаконно». Спокойно подтвердил я, чувствуя тяжесть своих слов для Оксаны. «А у нас выбор есть? Ты со мной или нет?» Она секунду помолчала, потом решительно и твердо произнесла, словно не сомневалась ни секунды. — Ты еще спрашиваешь? — Конечно, с тобой. Эта гадина убила Лютого и моего... моего отца. Вальков сидел за столом в своем кабинете, чуть сгорбившись, чернее тучи. Несколько минут назад звонил Киреев, тот самый хирург, что вытаскивал Савченко с того света, и голосом раболепного робота доложил. — Пациент, мол, пришел в сознание, но никого не узнает. Новость была отвратительной. Валет никогда не был сентиментален. Навещать дирижера в больнице он не собирался и раньше, а уж теперь и подавно. Он не испытывал к нему ни дружеской привязанности, ни особой теплоты, но дорожил им как незаменимым человеком. «Такой профессионал, такой зверь, и вдруг все коту под хвост». Без дирижера он лишался серьезной защиты и опоры. Это злило его, раздражало и выводило из себя. В дверь осторожно постучали. На пороге появилась миловидная секретарша Жанна, но тут же неуверенно замерла, хлопая нарощенными ресницами. «Герман Сильвестрович, тут к вам пришли, но они не назвались, хотя охрана их почему-то пропустила». Вальков усмехнулся, удовлетворенно потирая ладони. Глаза его оживились. «Пускай, Жаночка, это ко мне, я их жду». Жанна растерянно заморгала, не двигаясь с места. Такое происходило впервые. Кто-то пришел к шефу, прошел мимо охраны, не назвался и спокойно требует встречи. «Ну что стоишь, курица?» — Рявкнул Вальков, раздраженно хлопнув рукой по столу. «Пускай их быстро, это я велел их пропустить!» Секретарша поджала пухлые губы, обиженно мотнула головой и выскочила из кабинета, громко цокая каблучками по паркету. Через секунду дверь распахнулась шире, и в кабинет вошли двое. Совершенно разные, словно специально подобранные друг к другу на контрасте. Первый Тарас. Крепкий, плотно сбитый мужик лет сорока, двигался легко, пружинисто. Лицо обычное, серое, затеряется в любой толпе. Только глаза выделялись. Цепкие, внимательные, с постоянной легкой насмешкой, будто он всегда знает чуть больше остальных. Одет просто, но с явным вкусом к милитаре. Серая тактическая куртка с кучей карманов, темно-оливковые брюки армейского покроя, ботинки на усиленной рифленой подошве. Цвета приглушенные, детали продуманы, ничего лишнего. Волосы коротко подстрижены, лицо гладко выбрито держался уверенно спокойно, будто все происходящее рутина слегка его развлекающая. было понятно, кто в паре главный. Второй Виктор напротив напоминал хищную птицу: высокий, тощий, с угловатой фигурой и сутулыми плечами, узкое вытянутое лицо, тонкие плотно сжатые губы, волосы темные, цвета отработанного машинного масла, с заметной проседев на висках, глаза холодные, пустые. Будто эмоции там давно умерли. Одет подчеркнуто строго: черная рубашка, черные брюки, идеально начищенные черные же туфли. Будто только что из похоронного бюро. Виктор не произносил ни слова, лишь слегка кивнул Валькову, будто сделал большое одолжение. Молчаливый, мрачный, отстраненный. Этакий человек функция, без лишних эмоций и разговоров. Но «Ну, наконец-то! Раздраженно выдохнул Валет поднимаясь из-за стола и явно сдерживая, чтобы не сорваться на крик. «Сколько вас можно ждать?» Тарас спокойно улыбнулся, слегка наклонил голову. «Герман Сильвестрович, здравствуйте! Все в порядке! Мы здесь ровно тогда, когда нужно!» Виктор по-прежнему молчал, лишь слегка прищурившись смотрел прямо на Валькова, будто оценивая его реакцию. «Все в порядке, говоришь?» Валет зло прищурился и уперся ладонями в столешницу. Я плачу вам такие деньги, а вы меня еще и ждать заставляете. Тарас, пожал, плечами, легко и будто без эмоций, не отводя спокойного взгляда от хозяина кабинета. Вы платите нам не за заявку по свистку, Герман Сильвестрович, а за результат. Пока все идет так, как договаривались. Вальков сдержанно фыркнул, не зная, как отреагировать на такую самоуверенность. Ты бы меня еще поучил, как дела делать. Да я в 90-х... Вы не моя забота. Также ровно и спокойно оборвал Тарас. «Но если мы вас не устраиваем, советую поискать других исполнителей». Наступила тишина. Вальков помолчал, медленно сел обратно в кресло и уже более спокойно произнес. «Ладно, ладно. Не с того я начал. Присядьте, обсудим нормально. У меня нервы на пределе, извините». Тарас легко улыбнулся, словно ничего и не произошло, Виктор остался неподвижно стоять за его плечом, так и не проронив ни слова. Лишь глаза его чуть сузились. Этакая бесшумная тень, готовая исчезнуть или появиться в любой момент. Дракула не иначе. «Ну, если вы готовы к диалогу...» Тарас сел в кресло напротив Валькова. «Безусловно. В последнее время нервишки шалят», — признался Вальков, медленно опускаясь обратно в кресло. Голос у него звучал подчеркнуто ровно — Но взгляд бегал, выдавая напряжение. «Дело деликатное, господа, сами понимаете. Крайне деликатное. Вот и сорвался немного». «Понимаем, Герман Сильвестрович», — кивнул Тарас, едва заметно улыбнувшись. «Как раз по таким щекотливым вопросам нас обычно и привлекают. Может, коньячку или виски, если хотите?» Тарас слегка качнул головой, на мгновение криво улыбнувшись краем рта. «На работе не пьем, Герман Сильвестрович». Мы отвечаем за качество, репутация. Валет глянул на второго, Виктора, который молча застыл чуть позади напарника, долговязый и мрачный, будто тень от торшера в углу. Ни разу не повел взглядом, не шевельнулся. — А ваш товарищ всегда так молчит? — осторожно спросил Валет. — Да, всегда, — кивнул Тарас. — Он не по разговорам, он больше по делу. — Ну тогда ближе к делу. Валет неторопливо поправил воротник рубашки, стараясь вернуть себе былое самообладание. «Времени и вправду немного». Тарас чуть наклонился вперед, внимательно глядя на Валькова, будто хотел прочитать его словно книгу. Говорил тихо, почти доверительно. «Герман Сильвестрович, вопрос сразу такой. Почему вы не решили проблему на месте? В вашем городе хватает людей, которые решают такие вопросы. Да и, насколько я знаю, «С вами уже работает высококлассный спец, руководитель вашей службы безопасности. Он человек крайне эффективный, серьезный». Валет на секунду помрачнел, отвел взгляд в сторону, старательно изображая равнодушие. «Савченко? Да, он хороший специалист. Только сейчас он не в строю. Приболел слегка». Тарас едва заметно поднял бровь. «Что-то серьезное?» Вальков сделал паузу, стараясь выглядеть естественно, но глаза уже успели выдать его внутреннее напряжение. «Нет, ничего такого, ерунда. Гриб какой-то тяжелый. Температура лежит пластом, ага. Не до работы сейчас ему. А дело не терпит, понимаете? Потому и пришлось вас... <зак> заказать». На последнем слове он поперхнулся, будто машина забуксовала. Тарас молча смотрел на него несколько долгих секунд, будто сомневался, стоит ли верить. Виктор продолжал стоять неподвижно. Наступила тишина. Валет нетерпеливо рзнул в кресле, чувствуя, как начинает злиться на себя за ненужную откровенность. Тарас же продолжал смотреть спокойно, выжидающий и цепко, словно проверял его на прочность, заставляя нервничать все больше. Еще раз повторю, Герман Сильвестрович. Спокойно и жестко проговорил Тарас, не отводя взгляда. Мы с вами партнеры. «Нас нельзя просто заказать, как пиццу в офис. Работаем только по взаимовыгодной договоренности». «Конечно, конечно!» Валет поспешно поднял ладони, демонстрируя согласие. заказать! Как шалаф в сауну! Прошу прощения, я несколько неправильно выразился». Он вскочил и шагнул к массивному шкафу у стены. Оттуда извлек темную папку и аккуратно положил на приставной стол перед гостем. «Просто поймите...» «Никогда не прибегал к подобным услугам. Всегда разбирался сам, своими людьми, своей командой. А тут случай особый». Тарас едва заметно улыбнулся, открывая папку. Виктор молча приблизился, склонился над столом, всматриваясь в бумаги. Среди листов лежала фотография. Тарас нахмурился, внимательно ее разглядел и медленно поднял на валета тяжелый, удивленный взгляд. «Вы это серьезно, Герман Сильвестрович?» Это и есть наш объект? Валет даже слегка растерялся от такой реакции. Ну, да, а что не так? Тарас коротко усмехнулся и снова ткнул пальцем в снимок. Вы пригласили нас, специалистов нашего уровня, ради вот этого персонажа? Вальков напрягся, потер шею, чувствуя себя неловко. Что-то не так? Это ведь ваша работа. Проблемы какие-то, я же вам плачу. «Нет, проблем нет. Просто удивлен слегка». Голос Тараса стал чуть мягче, но взгляд оставался острым. «Мы сделаем все, как договорились, не сомневайтесь». Валет чуть расслабился, кивнул с облегчением. «Отлично. Предоплату я уже перевел. Ровно половину, как и договаривались. Видел, деньги поступили. Приятно сотрудничать с деловым человеком». Кивнул Тарас и снова внимательно посмотрел на фото, потом на валета. И все-таки Герман Сильвестрович, никак не могу понять, почему вы готовы платить такие серьезные средства за столь, мягко говоря, несложное дело. Поверьте, Тарас, ответил Валет, помолчав секунду и глядя прямо в глаза киллеру. Иногда самое плевое дело и становится тем самым камнем, который может потянуть на дно. «Мне нужна гарантия, а гарантия стоит дорого, сами понимаете. Я привык платить за качество». «Тогда вы точно по адресу», — усмехнулся Тарас. «Жаль даже, что вопрос решится быстро. Не успеем, так сказать, развить наши дружеские отношения». Виктор все это время стоял абсолютно неподвижно, ни словом, ни жестом не выдав своего отношения к происходящему. Только глаза его продолжали холодно и равнодушно изучать фотографию. Лицо того, кто должен был вскоре умереть. «Не зарекайтесь, Тарас! Этот мальчишка...» Вальков с явным раздражением ткнул пальцем в фотографию Ярового в лейтенантских погонах. «Гораздо опаснее, чем кажется! Подобраться к нему не так просто, поверьте на слово!» Тарас снова внимательно присмотрелся к снимку, чуть прищурился, изучая молодое лицо на фото, Порылся в бумажках из папки и коротко усмехнулся. «Здесь написано он всего-то штабной аналитик в районном ОВД. Это соответствует действительности?» «Да, официально он числится именно там», — подтвердил Валет. «Бумажный червь, вроде бы. Но не стоит делать поспешных выводов». Тарас легко пожал плечами и недоуменно взглянул на Валькова. «Если он просто штабной аналитик, вообще не вижу проблем». — спокойно сказал Тарас. — Такие люди редко создают сложности. Обычно решается в течение пары дней, тем более если вы позвали именно нас, Герман Сильвестрович. — Ваши слова, да богу, в уши! — вздохнул Валет, явно не разделяя его уверенности. — Все-таки давайте конкретно. Какие гарантии можете дать? Тарас чуть улыбнулся, снисходительно и уверенно. — Гарантия стопроцентная. «За качество отвечаем головой». «Головой-то оно понятно!» Вдруг перебил его валет слегка раздраженно. «А если что-то пойдет не так? Если, допустим, вы не выполните задачу, кто вернет мне мои деньги? Вас к тому моменту, я так понимаю, уже не будет в живых!» Тарас неспеша поднял глаза, его улыбка стала шире, появилась еле заметная насмешка. «Такой вариант полностью исключен, Герман Сильвестрович». Если только ваш лейтенантик не терминатор из будущего. Ну, или из прошлого, хотя из прошлого они вроде не прилетают. Валет едва заметно усмехнулся, явно расслабившись от его уверенности, и поднялся из-за стола. Ну что ж, прекрасно, господа, тогда приступайте. Тарас кивнул, встал следом и подошел к Валькову. Виктор без слов повторил движение, словно был его тенью. Оба молча кивнули Валету и направились к выходу. Виктор шагал так тихо, будто и вовсе не касался пола. Не человек, а просто серая тень, следующая за напарником. Когда за ними закрылась дверь, Валет ощутил странное облегчение, будто воздух в кабинете сразу стал прозрачнее и чище. Но тревога осталась, глухая, ноющая, засевшая глубоко в груди и неприятно давящая на нервы. Валет знал это чувство, он давно привык к страху, к риску, Он с ними свыкся еще с 90-х, а тут было что-то другое, более тонкое и острое одновременно, старое, смутно знакомое, из тех самых лихих времен, когда каждый день мог стать последним. Будто прошлое, которое он считал давно похороненным, внезапно ожило, напомнив о забытых долгах, и пришло за ним, чтобы забрать свое».